похожий на толстого человека с короткими ногами, длинным туловищем и громадной, украшающей, наклоненной вперед головой. Повинуясь управлению Эрго Ноора, робот поднял своими четырьмя верхними конечностями тяжелый резак и стал, широко расставив ноги, готовой к исполнению опасного предприятия. Управлять роботом будем только Кайбер и я в скафандрах высшей защиты.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 Мы не можем задерживаться более на этой планете. Здесь надо вести исследования в танках высшей защиты, а мы только погубим экспедицию. Возьмите третью тележку и поспешите». Эрк-Ноор повернулся и, не оглядываясь, направился к звездолёту-диску. Пушку выставили вперёд. Ставший за неё инженер-механик включал реку огня каждые 10 минут, обводя весь полукруг вплоть до края диска.